работы. Вот образы разных работ, которые я наблюдаю из трамвайного окна. На перекрёстке вдоль рельс разворочен асфальт. Четверо рабочих поочерёдно бьют молотами по котырге. Первый ударил, второй уже опускает размашистым и точным движением молот. Второй молот грянул и опять высоко поднимается, пока рушит равномерно. один за другим, третий, четвёртый. Я слышу их неторопливый звон чугунные куранты четыре повторяющиеся ноты. Молодой белый пекарь в колпаке промахнул на трёхколёсном велосипеде. Есть что-то ангельское в человеке, осыпанном мукой. Дребезжит фургон с ящичками на крыше.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 И тайн незримо с поспешным шелестом ящик опорожневывается и почтальон захлопывает квадратную пасть от желевшего мешка но может быть прекраснее всего бланжевые в розовых подтёках и извилинах туши наваленные на грузовик и человек в переднике в кожаном капюшоне с долгим затыльником который берёт тяжкую тушу на спину И, сгорбившись, несет ее через панель в румяную лавку мясника.